«Глава пятнадцатая. Готово?» — спросил Наран, едва я, собранная, но не особо выспавшаяся, появилась в гостиной. Мужчина, одетый в чёрный космический комбинезон с бластерами за поясом, сосредоточенный и серьёзный, ждал меня, допивая приготовленный для него сок. «Да», — отмирала я, забывая, как вообще дышать, когда он такой. Признаться, ночь выдалась бессонной по большей части от того, что меня одолевали не самые приличные фантазии по поводу этого мужчины. Вот наприкасалась к нему вчера, нагасила эмоции на свою беду. «Всё в порядке?» — уточнил он, почувствовав моё состояние. «Да, сегодня летим в Риад на проверку семи построенных коридоров для флайеров. После в один из пригородов. Опробуем новые бластеры, и к вечеру необходимо вернуться в Хантум». Предстоит пресс-конференция с тиронотарцами. Нападение во время приёма нельзя оставить без объяснений. Закончил Наран, смотря на меня. «Хорошо, подождёте немного, захвачу для нас еды», — сообщила я. Наран кивнул, ответил на какое-то сообщение, всплывшее полиаром, и после мы направились на взлётную площадку. В этот раз нас ждало с десяток вооружённых ареатов в тёмно-серой форме. «Моя служба безопасности» ком показал на мужчин Наран, не представляя меня никому из них. Флайер набрал высоту, я полезла в расписание Наран и переносить часть встреч и связываться с нужными людьми. Когда закончила, прикинула, что лететь почти два часа. «Как вы чувствуете эмоции?» — неожиданно спросил Наран. «Конечно, ему интересно. Удивительно, что раньше не спросил. По большей части чувства других ощущаются чем-то вроде волн». Чем сильнее эмоции, тем ярче я их ощущаю. Они-то и будет во мне дар. По сути, это грань менталистики, как телепатия или развитая интуиция, ответила я. Поэтому и энергетические сгустки можете сформировать. Да, обычно, когда просыпается способность к эмпатии, пальцы покалывает током. Если сосредоточиться и направить силу через руки. Впрочем, это не единственный способ защиты. Я могу менять чужие эмоции, заменять другими, полностью убирать их. Но у меня предпочитаете просто приглушить, — заметил Наран. От вас не нужно защищаться, — тихо ответила я. А энергетические щиты ставить умеете? Нет, я, конечно, пробовала и не раз. Но они выходят слишком слабые и почти сразу же разрушаются. Неожиданно флаер тряхнул, а воздушный поток сильно толкнул его в бок, и я буквально впечаталась в Нарана. «Извините». Пробормотала, пытаясь приподняться, но вышло это не сразу. Чувствуя, как к щекам приливает жар, отвернулась к окну. Но вскоре Наран вернулся к разговору. Спрашивал о многом, интересовался, когда развивался у меня. И незаметно вся неловкость во время общения исчезла. Я даже почти перестала смущаться, когда нас ещё пару раз тряхнуло, и я оказалась прижата к Нарану. И лишь гасила желание запустить пальцы в его волосы коснуться губами его щеки и вдохнуть поглубже, впитывая запах мужчины. Даже интересно, кто сделал флаеры такими тесными и небольшими. Наказание же в чистом виде. Полёт Дориада, огромного мегаполиса, сверху напоминающего кружевную паутину, так красиво от центра расходились дороги, прошёл быстро и едва заметно. Пока я рассматривала сверкающие небоскрёбы, отмечая, что в отличие от хантума здесь меньше зелени, «Да и река протекает лишь через один район города». Наран молчал. Вспомнив о своих обязанностях, набрала управляющего. Сообщила, что мы приближаемся. Впрочем, это даже было излишним. Нас уже ждали, и, судя по всему, с большим нетерпением. Служба безопасности покинула флайеры первой. Рассредоточилась на небольшом пространстве, следом вышли мы с Нараном. На взлетной площадке собралось около полусотни ариатов. Похоже, все ответственные за построенные коридоры. Один из них высокий брюнет в темно-синем космокомбинезоне с золотыми вставками оказался директором компании, которая отвечала за строительство. С Нараном он поздоровался первым, и мой начальник коротко представил и меня. Я постаралась среагировать спокойно на все любопытные взгляды. Похоже, Наран всегда прилетал один без сопровождающих. Он задал несколько вопросов, видимо, разбирался в строительстве пространственных коридоров не хуже директора компании. И после небольшого разговора отправился проверять каждый из коридоров. Я, естественно, нырнула во флайер за ним. «Уверены, что хотите со мной?» «Конечно», — отозвалась я, не понимая его вопроса. На ранном мгновении о чём-то задумался. «Пристегнитесь», — коротко велел он. «Буду проверять коридоры на разных скоростях». Мы почти сразу взлетели и около часа носились по новым коридорам. Наран дотошно проверял повороты, ключевые точки заданных маршрутов, сбои программы, и я прониклась к нему ещё большим уважением за такой ответственный подход к делу. Порой и на дорогу-то не смотрела, то и дело бросала взгляд на мужчину, который уверенно и спокойно делал свою работу, при этом рискуя своей жизнью, проверяя новые и никем не опробованные трассы. И сразу стало понятно, почему он сомневался, стоит ли мне садиться с ним во флайер. Не хотел подвергать ненужной опасности. От этого осознания внутри почему-то растекало сильное тепло. Я с трудом сосредоточилась, боясь упустить момент, когда эмоции Нарана станут мощнее. Но правитель планеты справился сам, даже ни разу не выпустив силу. Когда спустились, на площадке по-прежнему находились всё те же ариаты. Наран коротко кивнул, запустил голограмму и указал на ряд каких-то недочётов, в которых я не разбиралась. Велел устранить и подписал нужные документы, разрешая открыть коридоры, когда всё будет готово. Мы покинули Риат под непередаваемыми взглядами Ариатов. Странно, они как-то на меня смотрели. Не выдержал Наран уже на окраине. Ещё бы. Они явно думали, что волокита с проверкой будет долгой, — хмыкнула я. А тут вы прилетели и разобрались за два часа. Он промолчал, думая о чём-то своём. Наран, вы всегда так рискуете сами. «Вы о чём?» — удивился он, разворачиваясь ко мне и пронзая взглядом. «О таких вот проверках трасс для флайеров как недавние. Ведь с вами могло случиться что угодно. С теми, кто пошёл бы вместо меня, тоже могло случиться что угодно. Я не люблю рисковать чужими жизнями понапрасну», — ответил этот невероятный мужчина. «У меня даже слов не осталось. Перекусим, в пригороде мы задержимся надолго». У них имеется неплохой тренировочный полигон, на котором я давно не был. Хочу размяться и предлагаю присоединиться и вам, Эльза. Да куда уж я без вас?» — улыбнулась, доставая бутерброды и бутылки с соком. Пейзаж за окнами сменился полями с фермерскими постройками и домиками, и меньше чем через час мы прибыли на нужное место. Здесь нас, похоже, не ждали. Наран не счёл нужным предупредить о своём прилёте. Но из здания, едва мы вышли, показался Ариад. Короткие светлые волосы торчали ёжиком, на лбу и левой щеке — два шрама. Сам мужчина с бластерами за поясом в тренировочной форме тёмно-вишнёвого цвета. «Здравствуй, Хант. Это Эльза, мой личный ассистент», — представил меня мой начальник. «Доброго дня, Наран, Нара Эльза», — кивнул он, рассматривая меня и немного вопросительно глянул на моего начальника, с которым, похоже, был в хороших отношениях. Да и знаком давно, судя по обращению по имени. Ты опробовать новые бластеры? Да, и если тренировочный зал свободен, не откажусь размяться. Сделаем, — отрезал Хант и снова покосился на меня. Нара Эльза, вы отправитесь с нами или предложить вам провести время в более... Хм, тихом месте. Поинтересовался Хант, бросая взгляд на пролетающие над нами флайеры. Видимо, здесь шли какие-то учения, подозревают, чуть дальше располагалась одна из военных баз. Но задавать вопросы не стала. «Ясно, Ранам», — ответила Быстрый, мужчина чуть удивлённо кивнул. «Пойдёмте». Мы зашли в здание, по большей части напоминающее многоуровневый ангар. Передвигались здесь на гравитационных платформах, золотистых дисках, способных подниматься на небольшую высоту. Я пользовалась подобными во время учёбы в Ариадской звёздной академии. Так удобно было перемещаться по корпусам. «Третий отсек, седьмой коридор, пятый уровень», — выдал Хант, направляясь первым. Мы с Нараном полетели следом. Служба безопасности не отставала. Дорогу я не запомнила, ощущение, что мы летели по лабиринту, не покидало, а значит, сама всё равно не выберусь. В огромном зале, где оказались мы, все было пусто серебряные панели, никаких окон, переливающийся пол. Хан активировал панель настроек, ввёл какие-то данные. Из стены выдвинулся отсек с оружием. «У бластеров несколько уровней прицела. Самые дальние — 10 метров, ближайшие — полтора метра. Можно и меньше. Но не гарантирую, что не отрекошетит и не обожжёт лицо», — пояснил он. Наран кивнул, выбрал оружие по рукам, и Хан тут же активировал мишени на разном расстоянии давая возможность протестировать. «Впечатляет», — хмыкнул Наран, чётко и уверенно поразив все цели. Эльза, вы из бластеров хоть раз стреляли?» «Да, но не сильно в этом оружии», — созналась честно. «Попробовать хотите?» «Модель облегчённая, подберём по руке». «Хочу», — решилась я, заметив, как у Ханта глаза становятся всё удивлённее и удивленнее. Тем не менее, вопрос он задавать не решился. Помог подобрать оружие, высветил очередные мишени. Я немного растерялась, как Наран оказался за моей спиной, ухватился за мою ладонь с оружием. «Сделайте одной ногой шаг назад», — сказал спокойно. Его дыхание коснулось моего лица. «Руку согните вот так, цельтесь увереннее, не бойтесь». Да разве можно сосредоточиться хоть на чём-то, когда он стоит так близко, что почти обнимает меня? И всё явнее ощущается жар мужского тела. Неудивительно, что в цель я попала только с седьмой попытки, разобравшись, как лучше направлять луч бластера. Хант, насколько хватает заряда? Полсотни выстрелов, потом заряжается снова, но надо время. Так что под рукой лучше иметь парочку таких бластеров. Если попало в заварушку или ещё какое-то оружие, пояснил мужчина. Годится, мы возьмём. На рельзе тоже нужно вместе с запасным. Хант молча выдал оружие, которое Наран тут же припрятал в небольшую сумку, так удачно захватив её с собой. Покосился на службу безопасности, которая стояла практически неподвижно, рассредоточившись вдоль стены у выхода. «Моим ребятам дашь пострелять?» «Да куда уж я денусь», — хмыкнул Хант. «У них такой азарт в глазах, что того и гляди ангар разнесут». Наран фыркнул. «Всё припоминаешь мне тот случай с испытанием тиронатарских дротиков?» «Скорее взрыв, когда твоя команда случайно попала не в ту цель», — отозвался Хант. Наран повернулся к парням из службы безопасности, которые так предвкушали новое развлечение, что меня накрывало их эмоциями. Махнул рукой. «Ангар должен остаться целым», — сказал напоследок. «У вас час». Мы покинули полигон, переместились втроем в другой. Я отправилась в раздевалку переодеваться, получив комплект формы. Наран Дантар. «Ну теперь ты мне скажешь, что случилось?» — не выдержал Хант, щёлкая голограммами по панели управления, едва мы остались в зале одни. «А что-то случилось?» — не выдержал я. «Девчонку ведь с собой взял не просто так, верно. Как бы щёл, что после того нападения на приёме» принял на работу телохранительницу, но что-то подсказывает это не так. Я вздохнул и сознался другу детства, которому доверял как самому себе. Во мне проснулся дар третьего уровня, Хант, к управлению воздушными потоками. Ариад вытарщил на меня глаза и присвистнул. «Да, так вляпаться можешь только ты, Нар. Помощь нужна». В его голосе прозвучали и сочувствие, и тревога, и желание подставить плечо, если потребуется. «Да пока справляюсь», — отозвался я. «И с даром справляешься, и с откатом. И место для тренировок нашёл». У Ханта сразу возникла уйма вопросов, которые он собирался решить. Да. Хотя про откат я, конечно, умолчал. Он ещё ни разу не приходил. Для этого надо выжать себя до последней капли так, чтобы дар не контролировался совсем. Пока же за небольшой промежуток времени этого не произошло. Тренировки способствовали удержанию хрупкого равновесия, а Галлахард, привыкший работать с рядами третьего уровня, чётко всё рассчитал, чтобы не было срывов и перенапряжения. «Так, дай угадаю. Звёздный ветер помог. Других вариантов у меня просто не имеется». «Ничего ты от тебя не скроешь», — хмыкнул я. Маркус и его команда поддержали. «Так случилось, что они узнали о моём вмешательстве в их дела». «Угу» что ты уже лет так десять, если не больше, прикрываешь их спины. Отрезал друг, который помогал скрывать мою тайну. Я пожал плечами. не девчонка их сотрудница, да? И наверняка тоже непростая. Задумчиво посмотрел на меня Хант. Я не вправе раскрывать её тайны. Повисла тишина, Хант сощурился. «Мне ведь не показалось, Нарда, ты к ней неравнодушен?» Даже если это и так, я не собираюсь подставлять её под удар, Хант. По крайней мере, постараюсь. С моей-то жизнью и работой. Я вздохнул, качая головой. Зацепи его, значит. Да до самого нутра смотрю, раз так беспокоишься. И поганее всего, Хант, знаешь что? Не стал я отрицать очевидное. Ну, удиви меня. Самое опасное для этой девчонки я из-за своей работы, окружения и своего дара. «Таких, как я, считают чудовищами». «Но это не так, Нар», — тихо и уверенно ответил Хант. «Я знаю тебя с тех лет, когда мы оба пешком под стол ходили. И ты не станешь чудовищем, кто угодно, но не ты. И готов спорить на свой любимый бластер, эта девчонка считает так же». Я промолчал, но подумал, что готов отдать слишком многое, чтобы это оказалось так.